Глава девятнадцатая. Неприятная реальность. Столица империи. Дворец. Палата наследника. «Ваше Величество, мы делаем все возможное, но ваш указ об ограничении магов привел к жертвам среди них. Помимо того, что среди населения достаточно недовольных магами, а лишив их силы, они стали беззащитны перед обычными людьми. Многих поубивали, часть бежала в соседнее королевство, а часть спряталась — «Сейчас найти магов в столице довольно проблематично, а те, кто служит в армии, охраняют наши границы», — проговорил чиновник, низко склонившись перед молодым императором. «Ты смеешь осуждать мой указ?» — гневно спросил парень, сидящий на троне. «Что вы, ваше высочество, я уверен, что у вас были для этого веские основания. Просто констатирую факт того, что закрыть открывшиеся порталы сейчас некому». «Те маги, которые еще и остались в столице, отказываются покидать свои дома и имения из-за этого приказа. Все боевые маги, которые доступны, охраняют дворец, и забрать их на закрытие порталов мы не можем», — начал оправдываться он. «Так отзовите половину магов с границы, да и из города можно отозвать, они же отбили нападение армии Некроманта», — сказал император. «Но если мы отзовем часть магов, то серьезно ослабим город», — Там и так мало войск для устранения угрозы из пустоши. В город они не сунутся, а вольные баронства давно должны были быть присоединены к империи. Не понимаю, почему это не сделал мой отец. Люди отказываются селиться там. Империя уже делала попытки заселить земли баронства и назначить там своих аристократов. Но охранять те земли невыгодно, поэтому каждый раз их оставляли легионы, сосредоточившись на защите южных границ и города. «Это подтверждает тот факт, что связь с ближайшим баронством уже потеряна, и, вероятнее всего, все жители там убиты», — ответил чиновник. «Вот и хорошо. Не нужно будет насильно выселять их, а туда можно сослать всех недовольных моим правлением». «Дело в том, что если они убиты, то, вероятнее всего, некромант их поднял, пополнив свою армию. Как только он уничтожит все баронства, то усилится и повторит попытку нападения». «Ладно, пусть этим вопросом занимается кормилица, а на границе и одного архимага хватит, пока остальные маги закрывают порталы, а тех, кто отказываются помогать или сбежали, занесите в отдельный список, потом я решу, что с ними делать». Мир разлома. Князь Рязанский. Князь сидел на троне в большом тронном зале, а перед ним стояла на коленях делегация из ханства. «О, великий князь Рязанский!» «Я послан с посольством к тебе. Великий хан, потомок Чингисхана, Тулуйхан, шлет тебе дары и просит заключить мир между нашими странами». В Великом ханстве произошло восстание, и хан Лугай решился самовольно напасть на земли Рязанского княжества. В качестве компенсации за разоренные земли и убитых воинов Великий хан просит принять в дар казанские земли и все восточные земли от реки Волга на расстоянии 300 километров». Ко всему прочему, Хан шлет золото и серебро в монетах и украшениях, а также все похищенные в этом нашествии ценности. Понимая, что убитых воинов не вернуть, Хан отпускает всех русов и говорящих на русском языке рабов. Они помогут восстановить население княжества Рязанского. Также великий Хан просит в ответном жесте вернуть всех пленных монголов и татар. проговорил глава посольства, одетый в традиционные одежды османов. При этом все посольство в количестве двадцати человек стояло на коленях, и только глава посольства стоял, гордо подняв голову. «Передай своему хану, что меня больше устраивает война. Великих артефактов у меня в сокровищнице еще много, и угрозы со стороны ханства меня не устраивает. Мои войска готовы дойти и до монгольских степей, а там я использую артефакт «Выжженная земля». который сделает на сотню лет из степей великую пустыню», — ответил князь, говоря громко и уверенно. «Великий хан не хочет войны и готов уступить земли на пятьсот километров от Волги, а также передать наложницей собственную дочь, а в заложники старшего сына сроком на двадцать лет», — вымолвил посол, упав на колени, что было довольно неожиданным. Семьсот километров и пять тысяч воинов, которые помогут закрыть возникающие порталы. Слишком большие потери у нас, чтобы тратить на это кровь своих подданных. Но если Великий Хан нарушит этот договор, то я применю гнев небес, и от Великого Ханства останется только упоминание в летописях. Раз уж я открыл сокровищницу предков, то пока мы не договоримся о мире на моих условиях, я не успокоюсь. Хан готов заключить мир на узвученных условиях. И я принес с собой договор о мире, который хан уже подписал. Нужно внести только дополнительные пункты к соглашению, о которых мы и договорились. Проговорил посол, доставая золотую палку с намотанным вокруг нее свитком. Продешевил, надо было больше просить. В сердцах ругнулся князь, но сказал это вслух, а посол нервно вздрогнул. И еще час потребовался, чтобы обговорить все дополнительные условия и внести их в договор. после чего посольство удалилось. «Надолго ли этот договор о мире?» спросила стоявшая за его спиной супруга. «Надеюсь, что надолго, а тут так никаких артефактов не хватит. Жаль, что сами мы охрану этих земель не потянем, и нам придется ими делиться с другими княжествами. Но расслабляться пока рано. Нас ждет еще одно посольство, поэтому соберись и приведи княжну Анну, она должна присутствовать на этом мероприятии», ответил князь. «Ты все-таки решил выдать ее замуж, несмотря на неудачную свадьбу с предателем?» «Выбора у нас нет. Союз должен быть заключен. А из всех наших детей выжила только она. Сейчас главное — разъяснить нашу позицию и получить ее принципиальное согласие на это. А ты на мирцев будет не только император, но и его наследник. Если все удастся, то часть свободных земель на Востоке я передам им. И пусть они сами сдерживают османов». «Для этого мне нужен брак между нашими семьями», — ответил князь. Через час в том же зале состоялся прием еще одного посольства. В этот раз в зал вошли двадцать закованных в доспехи солдат, которые окружали одного воина в позолоченных доспехах с золотой короной на голове. «Император Август Третий», — проговорил церемониймейстер, когда процессия вошла в зал. В этот раз охрана напряглась сильнее. Да и маги уже активировали защитные заклинания. Напряженность была на очень высоком уровне и даже ощущалась физически. «Что вас привело к нам?» — задал вопрос князь. «Наши земли опустошены, и мы вынуждены были переселиться из нашего мира в ваш. Тот, кто предложил нам такой вариант выживания, говорил, что тут живут дикари, и их будет легко оттеснить с их земель. Но, как оказалось, посредник нас обманул, «Рассчитывая избавиться как от нашего народа, так и от вашего. Я признаю, что решение вторгнуться к вам было ошибочным и непродуманным, ведь нужно было для начала попытаться решить все переговорами. Теперь, когда существование наших народов стоит под угрозой, я предлагаю договориться и решить все путем мирных переговоров», произнес Август Третий. «Мне кажется, что вы поздно пришли. Между нашими народами пролито слишком много крови». «Пока вы, те, кто готов взять ответственность на себя. Договориться всегда можно. Тем более, что мне есть что предложить вам в обмен». «И что же это, император без земель?» спросил, ухмыляясь князь. «Возможность ограничить открытие порталов в ваш мир в десятки раз. Но сделать это можно будет только на двадцать лет». После этого ограничения будут сняты. Любой портал для открытия в ваш и, надеюсь, мой мир, потребует в десятки раз больше энергии. Мы использовали этот артефакт в своем мире, но вместо того, чтобы за 20 лет подготовиться к вторжению, мы занялись дележом власти и территорий. Если вы сможете потратить эти 20 лет на развитие и воспитание новых воинов, то у этого мира есть все шансы отразить вторжение. проговорил император. «Если вы говорите правду, то мы готовы к переговорам, только прежде мне нужно заручиться поддержкой других союзных княжеств. Я дам вам ответ завтра, в это же время», произнес князь, махнув рукой, говоря о завершении встречи. Когда делегация ушла, Анна обратилась к князю. «Отец, ты хочешь отдать меня за него? Ведь только недавно у меня была свадьба с этим предателем, а ведь ты обещал мою руку другому». Краевский слишком долго отсутствовал и не смог защитить свою невесту, а значит, утратил это право. Нам нужен этот союз. Ты ведь знаешь, что наше княжество фактически опустошено, и еще одной войны мы уже не выдержим. Нам нужен этот союз, а союз, скрепленный браком, наиболее прочный. Ты будешь шпионить для меня и для своего народа, поэтому тебе придется с этим смириться. Брак по любви в нынешнее время невозможен, «Если не он, то тебя придется выдать за кого-то из князей, а это не лучший вариант». Баронство Стрэндж. После того, как мы отразили ночную атаку некроманта, нападения на замок больше не было. Но я был уверен, что в покое нас не оставят. Поэтому решил преподнести еще несколько сюрпризов. Пока специальные команды убирали трупы от стен замка, и сваливали их в ров, который был предусмотрен заранее. Мои люди заложили несколько магических артефактов. Раньше я думал, что магическая бомба или мина должна быть большой. Но, как показала практика, мощность не зависит от размера, а только материала и закачаны в нее маны. Работу команд по расчистке проходов к замку армия некроманта игнорировала. Хотя я ожидал, что они попробуют напасть в этот момент. Но все прошло нормально. Видя, что активных действий со стороны противника не происходит, отправил часть солдат спать, ожидая, что ночью они повторят попытку штурма. Но мне нормально поспать не удалось, так как Курт пришел со срочным докладом, который я встретил в своем кабинете. «Господин, в баронстве опять открылись порталы, и сразу три. Два удалось закрыть с помощью ваших амулетов». А вот один не закрывается, и оттуда постоянно лезут мелкие демоны. Ополченцы с трудом, но отбивают их атаки, но они лезут, не переставая. Нужно отправить туда мага, иначе они могут не справиться. Доложил он. Хорошо, я пошлю одного, но обеспечьте ему хорошую охрану. Что еще нового? спросил я. «Поймали восьмерых шпионов, все из пришедших за последнюю неделю. Есть подозрение, что на них оказывалось магическое воздействие. Вероятно, это слуги некроманта. «Надо создать амулет распознавания некротической магии и проверить вообще всех. Я сейчас дам распоряжение нашим артефакторам. Уверен, через несколько часов у вас будут первые экземпляры», — сказал я. Ложиться спать уже не стал, а занялся своими дневниками. После разгрома Ордена Серых Кардиналов, или, как многие их называли, «странников», мне потребовалось упорядочить приобретенные знания. Большую их часть я даже не пытался осмыслить, так как моих базовых знаний для этого не хватало. Но даже те крупицы, что я понимал, должны будут сделать из меня мага, сравнимого с мощью архимага. Пусть мой источник еще слаб, каналы не разработаны, но вот знания позволяют оперировать с магическими энергиями на совершенно другом уровне. Если я доживу до учебы в Академии и отучусь там — то для меня не будет совершенно никаких преград. Уже сейчас я могу формировать порталы, только слишком кратковременные и малого размера. Но если переместиться через них я не смогу, то вот посмотреть, что творится в соседних мирах, где я побывал, для меня не составит проблем. Оперировать временной составляющей пока не могу. И, вероятно, что смогу это еще очень нескоро. Но вот видеть происходящее в реальном времени уже получалось. Вернувшись к своим записям и проверив свой источник, я решил, что сейчас самое лучшее время для этого. Создал заклинание, напитал его маной, приложил к нему еще четыре заклинания — портала, перемещения, поиска и синхронизации. После этого создал в голове образ Алены и потянулся к нему. В душе трепетно забилось сердце, Ведь сколько мы уже не были вместе, сколько времени прошло с момента нашей разлуки, а ведь оставил я ее во время вторжения. Может, ее уже и в живых нет. Эта мысль сковала мое сердце, и пришлось приложить серьезные усилия, чтобы успокоиться. Ведь так могу и навредить себе. Такое сложное заклинание может выйти из-под контроля и даже убить меня. Вот перед глазами открылось окно портала. Только не зеркальная, как у обычного, а покрытая матовой рябью, которая постепенно разглаживалась, проявляя картинку совершенно другого мира. Внезапно я увидел свою девушку, стоящую рядом с другими, похожими на нее. Они прили странное заклинание, и потому, как они манипулировали силой, стало понятно, что все они — ведьмы. Тут одна из самых старших по возрасту посмотрела в мою сторону и произнесла. «Оставь ее, мирец. Теперь она уже не принадлежит тебе. Наш клан позаботится о ней. Не ищи ее больше. Мы освободили ее от связи с тобой. Ты упустил свой шанс быть с ней, и мы не позволили ей умереть. Для этого мы стерли ее воспоминания, и она забыла тебя. Только так можно было спасти ее жизнь. А теперь уходи и не ищи ее больше». Взмахнув рукой, ведьма закрыла портал, оставив меня в недоумении осмысливать все услышанное. Выходит, я опоздал, слишком долго отсутствовал, и теперь приходится расплачиваться за это. Единственная девушка, которая любила меня таким, как я есть, перестала быть моей. Она вообще забыла про меня, и если слова той ведьмы правда, то я готов на такую жертву ради того, чтобы она сохранила свою жизнь. Только вот понимать и принять — это совершенно разные вещи. Сердце неожиданно сдавило сильная боль, а в глазах выступили слезинки, что стало полной неожиданностью для меня. Раньше я сильно не задумывался о своих чувствах, а вот когда потерял то, что имею, понял, что наши отношения были для меня намного большими, чем просто «близость». Полчаса сидел, пытаясь прийти в себя от осознания, что Алены больше нет в моей жизни. Плакать я, конечно, не стал, но и так на душе было очень мерзко. Немного придя в себя, решил не откладывать и посмотреть, что сейчас происходит с княжной Анной. Повторяю конструкт заклинания, портал, перемещение, поиск и синхронизация. После всего вызываю в своей голове образ княжны и тянусь к нему. вкачивая в заклинание поиска большой объем маны. Портал тут же становится прозрачным, и я вижу огромный зал. Анна стоит в свадебном платье, а рядом с ней мужик в дорогих доспехах с золотой короной на голове. Лицо Анны спокойное, и на нем даже видна легкая улыбка. Значит, она не против этой свадьбы. И, судя по всему, это вторая свадьба. «Чувство сильнейшей обиды заполняет меня». Сердце и так не пришло еще в норму, а тут такой удар. И ведь я сам в этом виноват. Не нужно было тогда оставлять ее, отправляясь в поход за ее отцом. Хотя, как сложилась бы моя судьба в таком случае, я затрудняюсь сказать. Вероятнее всего, просто погиб, защищая княжество. А так я жив. Но все, кого я любил, бросили меня. Назвать их предательницами у меня не поворачивался язык. Но чувство обиды перевалило все мысли моей границы. Резким движением кисти схлопываю портал и пытаюсь сдержать свой гнев, который наполняет мой разум и сознание. Достаточно одного толчка, чтобы я вышел из себя и начал крушить все вокруг. Сколько я так просидел, сдерживая себя и копя злость, не знаю, но из этого состояния меня вывел вбежавший бежавший курт. «Ваше Величество!» Армия некроманта вышла к замку и собирается штурмовать. Их очень много, не менее пятнадцати тысяч. И еще там огромный дракон. Боюсь, что стены не выдержат их атаки. Прекрасную новости ты принес мне, Курт. Хорошая драка — это все, что мне сейчас нужно. К бьесам все, я встречу их лично, — сказал я, вставая и открывая скрытую нишу. Там лежали несколько поясов со вставленными кристаллами, напитанные магическими энергиями под завязку. Накинув охапку себе на плечи, я направился к выходу. «Куда вы, господин?» — обеспокоенно спросил он. «Пришло время показать этому некроманту, кто тут главный на районе. Не знаю, чего вы так его боитесь, по мне, так он просто зазнайка, решивший, что может всех нагнуть. Армия мертвецов, личий, дракон, да хоть сами высшие демоны!» Я устал прятаться. Они пришли на мою землю с целью уничтожить моих подданных и захватить тут все. Так вот, они совершили самую большую ошибку в своей жизни. Не нужно им было меня трогать. Ответил я, после чего внимательно осмотрел свои доспехи, снял маску с лица и вгляделся в отражение в зеркале. В моих глазах полыхал огонь ненависти. Мне срочно нужно скинуть накопленное раздражение, и, возможно... «Обиду на весь белый свет. Наверное, на все эти миры и того демона, благодаря которому я оказался в такой ситуации». Мои глаза внезапно запылали огнем, а зрачки стали вертикальными. Вернув маску на лицо, я сказал. «Готовьте отряд зачистки. После того, как я нанесу ему урон, вы должны атаковать, чтобы не дать сбежать некроманту. Нужно уничтожить это сразу раз и навсегда». «Господин, мне кажется, вы не в себе. Может, я лучше позову лекаря или к госпожу Ольгу?» «Выполнять приказ!» — Рявкнул я, выпустив свою ауру, которая придавила моего военачальника, заставив его упасть на колено и, склонив голову, произнести «Да, господин!» Быстрым шагом вышел из замкового дома, где располагались мои покои. Во дворе была суета, все готовились к отражению атаки. включив магическое зрение, увидел, что войска противника еще далеко. Самое время встретить их на подходе. «Коня мне!» — грозно выкрикнул я, заставив всех окружающих вздрогнуть, ну и добавил немного своей ауры, которая появилась совсем недавно. Помимо знаний от умерших странников, я получил и частичку их душ с энергиями, которые сформировались в ауру, которая могла подавлять окружающих, подчинять их себе. Да и всех функций, которые она давала, я еще не понял. Ко мне быстро вывели огромного скакуна тяжа, который был крупнее обычной лошади раза в полтора как минимум. Прямо при мне набросили ему седло и стали спешно облачать в доспехи, прикрывающие самые важные участки скакуна. «Господин, он очень нравный. будьте осторожны с ним. Эта порода может и не принять нового наездника», вмешался конюх, когда я подошел к коню. Подняв свою руку, я врубил направляя свою ауру, после чего положил ладонь на голову животного. Конь вздрогнул и неожиданно присел на передние копыта, опустился передо мной. Я спокойно уселся на него, после чего он рывком вскочил и встал на задние ноги, высоко подняв меня. Уверенным движением направил его к воротам и, подъезжая, отдал приказ. «Открыть ворота! Когда я выйду, закрыть их за мной до моего приказа!» Все замерли, уставившись на меня, и смотрели как на безумца. Там, за стеной, собралась огромная армия нечисти, и я собирался выехать против них один. «Выполнять!» — крикнул я, надавив аурой. Все сорвались с места, выполняя мой приказ. Ворота медленно стали открываться, решетка поднялась, а мост опустился, открыв мне вид на дорогу, по краям которой лежали остатки костей, и мертвецов.